Глава 19. «Спасибо за подробный доклад», — остановил Кузю Дегтярев. «Ответь на основной вопрос. О жерелье Насти где? О нем что-то известно? Украшение, которое подложили Василисе, настоящее?» Кузя свёл брови к переносице. «Нечаев, оценщик, очень умный человек. Он о многих ювелирных редкостях способен роман написать». Я его заслушался. Это Валерий Борисович сообщил мне про книгу Аловкиной. Почему он про нее вспомнил? Нечаев собирает альбомы, разные издания, где идет речь о драгоценностях. Раньше он работал с каталогом, сидел в Ленинской библиотеке. Сейчас ему легче, он просто запускает поиск в компьютере. Глафира снабдила свою книгу рисунками колец, Серег, браслетов короче всего, что имели Сафоновы. Она очень гордилась, что патриарх семьи именно ей доверил ухаживать за алмазным фондом. А Ловкина рассказала, как в детстве спала в раритетных жемчужных бусах, потому что бурмитское или кафимское зерно умирает, если долго не соприкасается с кожей человека. Бурмитское зерно так в старину в России называли «крупный жемчуг», а кафимским «мелкий Глаша повествовала об особых тряпочках для протирки колье, о растворе, в котором мыло кольца. Глаша обожала драгоценности Сафоновых, считала их живыми, приписывала им разные магические свойства. Она верила, что изумрудный перстень мог убрать сердечную печаль. Считала, что огромный сапфир меняет цвет в зависимости от настроения хозяйки, а рубиновое ожерелье исцеляет мигрень. Глафира обладала удивительной памятью. Спустя много лет после расстрела Сафоновых Глаша нарисовала в цвете и в деталях все раритеты и подробно их описала. Посмотрите на экран. Все повернулись туда, где висела плазма. Это то самое ожерелье Анастасии, картинка из книги Глафиры. «Прекрасная работа!» — восхитился Сеня. «Указаны размеры и количество камней». «А слева – фото колье, которое нашла Василиса», – продолжил Кузя. «Найдите хоть одно отличие». «Несложная задача», – сказала я. «В украшении, которое получила Герасимова, слева от центрального роскошного бриллианта не хватает одного небольшого сапфира». «Вот», – обрадовался Кузя. «Теперь изучаем перечень вещей, найденных на тумбочке у кровати, на которой скончалась Глафира». Зачитываю. Лампа настольная с бежевым абажуром без рисунка. Будильник. Пустая чашка, кувшинчик с водой. Самовязанная белая салфетка из катушечных ниток. Пустая упаковка из-под таблеток, карамарон. Носовой платок с вышивкой. Чашка без признаков жидкости. В ящике коробка. В ней небольшой кусок стекла синего цвета овальной формы. Кузя прервал чтение. Опись составлял опер. Он не разбирается в драгоценных камнях. А в лаборатории поняли – это сапфир. Значит, в столике хранилась шкатулка с драгоценным камнем, который по форме и размеру совпадал с пустым гнездом колье, которое пропало. Вот вам еще одно фото. А жерелье сняли с мертвого тела девушки перед тем, как сбросить ее в общую могилу, — воскликнула я. Может, Глафира после отъезда сотрудников НКВД попыталась раскопать захоронение, чтобы проверить, вдруг кто жив? — Верно мыслишь, — похвалил меня Кузя. А Ловкина в мельчайших деталях описывает события того дня. Дает точный портрет убийц. Один рыжий, у другого не хватает переднего зуба, Третий безостановочно матерился. В ее памяти все словно пару часов назад произошло. Она сообщает, как долго сидела в зарослях, боялась выйти. Потом все же рискнула, поняла, что убийцы уехали и побежала в дом. Там не было ни дом работниц, ни предателя, который вел опись украшений, снятых с трупов. В доме никого не оказалось. Глафира схватила лопату. Бросилась назад к оврагу, начала раскапывать общую могилу. Поняла, что не справится с работой и что никого из расстрелянных уже нет в живых. Зарыдала, упала на землю и увидела небольшой камушек, сапфир овальной формы. Скорее всего, он выпал из оправы любимого колье Насти. Сколько времени Оловкина провела в лесу, она не помнила. Девушка побрела в дом, когда стемнело. И у нее началась другая жизнь. Бедная, трудная. От прошлого счастья остался только сапфир. Глафира берегла его, как память о Насте. Она не собиралась его продавать. «Небольшой сапфир, просто камень без оправы, не тянет на баснословную сумму», пробормотал Собачкин. Стоимость самого дорогого сапфира глубокого синего цвета. Сейчас колеблется от 200 до 1000 долларов за карат, сообщил Кузя. Это сведения из интернета. Карат — это 200 миллиграммов, 0,2 грамма. Навряд ли Глафира могла выручить за крохотный камушек, пусть даже прекрасного цвета, много денег. «Подвожу итог», — ожил Дегтярев. «Некто положил на прикроватный столик Герасимовой очень дорогое украшение». Оно подлинное? Нечаев не может дать ответ на этот вопрос. В его распоряжении только фото, заявил Кузя. Он связался с представителем фирмы. Там есть музей, ювелиры много лет фиксируют изделия, которые делали на заказ. Фото каждого украшения выставляют в залах. Естественно, без указания стоимости и имени того, кто его приобрел. С одной стороны, это история ювелирного дома. С другой... Если кто-то утверждает, что владеет, например, браслетом, сделанным в XIX веке по заказу, то вруна легко уличить с помощью списка. Или наоборот, подтвердить слова человека. Все, когда-либо выполненное для Сафонова есть в реестре. Колье тщательно описано, указан размер каждого камня, есть рисунок ожерелья. Во время рождения ожерелья еще не прикрепляли фото. У Василисы может оказаться подлинник. Ей надо связаться с ювелирным домом. Там проведут экспертизу, и если это не подделка, помогут продать раритет, выставят его на аукцион. Герасимова из бедной женщины станет богатой дамой. Надо ей рассказать об этом колье. «Думаю, Василиса очень обрадуется», — пробормотала я. Но мы ни на йоту не приблизились к ответу на вопрос, кто положил ожерелье. Впрочем, есть еще и другие вопросы. Родителей Василисы нет в живых. Она сама про украшения даже не слышала. Кто и с какой целью взял колье? Почему так долго не отдавал? Отчего вдруг сейчас решил его вернуть? Единственное, что мне приходит в голову, Некто попросту украл очень ценную вещь и не смог ее продать. Подобные раритеты в ломбард не примут, в скупку не возьмут, элементарно побоятся неприятностей. Если появится человек с серебряными столовыми приборами, их оценят по весу и не вздрогнут. Золотой браслет с фианитами тоже не вызовет удивления. Есть комиссионка и дорогих изделий, но у Герасимовой... Аукционный вариант. В этом случае идет тщательная проверка с датчика. Если предмет украден, то тому, кто его принес, придется иметь дело с милицией.